Глава пятая. Фантасмагории, фантазии, невиданные чудеса. Над морем стояла радуга. Ее нижний край был розовый, середина золотистая, а верхний край — темно-оранжевый. Зрелище восхитительное и волшебное. Других радуг, как сказала ей бабушка, вообще не бывает». После смерти мамы девочка ощутила в себе какое-то раздвоение личности, а точнее, расщепление собственной души и сознания. С одной стороны, она была убита горем, а с другой, словно повернулась спиной к чудовищной реальности смерти, чтобы не быть сокрушенной тяжелым, невыносимым сиротством. Во времена своего отрочества Елена Петровна с трудом переносила это раздвоение — Ее изматывало присутствие в душе кого-то постороннего, без всякой учтивости, настырно влезающего в любой ее разговор со своими высокопарными словами, заставляющего ее вести себя в соответствии с его волей, перекраивающего ее натуру по своему усмотрению и капризу. Этот невидимый для окружающих некто преображал ее изнутри до неузнаваемости, Менял до такой степени, что она уже не воспринимала себя лёленькой, взбалмошной Лоло, а с ужасом ощущала кем-то еще, совершенно неизвестной ей личностью, которая была к тому же наделена по отношению к другим людям непомерными амбициями и серьезными претензиями. Она, спасаясь от этого наваждения, впадала в сон или в транс, долгий или кратковременный». После пробуждения Лёля едва вспоминала кое-какие обрывки этого сна, мучилась головной болью и чувствовала себя совершенно разбитой. С годами Елена Петровна все больше и больше укреплялась в духовном отщепенстве, свыклась с ним и ждала нового транса с необыкновенным воодушевлением. Она более детально запоминала происходящее с ее второй натурой и искренне удивлялась тому, что получила возможность без особых затруднений передвигаться во времени и пространстве. Этой невообразимой свободе она была всецело обязана, как впоследствии настаивала Елена Петровна, своим учителям и и иерархам света. Во взрослые годы она, основываясь на опыте подобных, постоянно переживаемых ею психических состояний, разработала теорию двойников. В таком потустороннем состоянии она позволяла себе говорить и делать что угодно, однако совсем не в этом заключалась ценность благоприобретенного дара. Действительный смысл был в том, что свои рассуждения, казавшиеся некоторым людям бессвязными и самонадеянными, она не из пальца высасывала, а выводила из сопоставления картин прошлого и будущего. Панорама дня вчерашнего и дня будущего разворачивалась перед ней без всякого принуждения, стоило ей только впасть в эту своеобразную литургию. И все же ее правительские экстазы не были легкими, они отнимали у нее здоровье, преждевременно старили». Потом Елена Петровна осознала, что проведение будущего и воспоминания о далеком прошлом являются способностью памяти ее предков, которую она от них унаследовала. Как сейчас сказали бы, способностью генетической памяти, по разным причинам у Елены Петровны чрезвычайно обострившейся и ставшей объемной. Разумеется, эти праведческие всплески ее сознания не занимали каждого мига ее неприкаянной жизни. Она жила преимущественно мгновением, сумбурной жизнью авантюристки. Ей приходилось выживать с помощью сомнительных средств и не задумываться о последствиях некоторых своих необдуманных решений и поступков. В то же время она переломила себя в главном, заставив жить не по любви, а в соответствии с идеями и поставленными целями. На склоне лет она почти утеряла способность понимать обыкновенную жизнь, отчего нередко впадала в тяжелую депрессию, никого не хотела видеть и неделями не выходила из своего дома в Лондоне. Она, не думая уже о необходимости зарабатывать себе на хлеб насущный, пыталась превратить долгий сон в психотерапевтическое средство. Однако новые страшные видения и кошмары настолько ее ошеломляли, что, придя в себя, она едва слышно произносила пересохшим ртом малозначительные слова и долго после этого мучилась бессонницей. Следствием такого нервного перенапряжения стал для нее сахарный диабет. Перед погружением в сон ее часто мучил набирающий силу скрежещущий звук, Словно купол неба вдруг стал железным и, раскачиваясь, задевал и царапал землю. Казалось, начиналось светопреставление. Кали-юга, черная эпоха, приходила к своему завершению, как сказали бы индусы, а затем снова рождалось солнце нового, золотого века. Один мировой цикл сменялся другим, и появлялись новые земля и небо. Все развивается циклично, возвращается, в конце концов, на круги своя. Согласно представлениям индусов, установился на земле черный век, Кали-юга, век ужасный, при котором земля под ногами человека шаткая и затягивает в себя, как трясина, а путь, по которому идет человек за своим бессмертием, освобождаясь от тяготения сансары, одно бездорожье, и ведет в никуда. Человек шарахается на этом пути из стороны в сторону, то налево, то направо, а стоять твердо посередке мало кто из людей умеет и хочет. Она во сне видела тупые и сытые лица палачей, методично забивающих людей, как скот на бойне. Елена Петровна чувствовала, как сидит. Ее золотистые в мелких кудряшках волосы превращались в извивающихся серебристых змеек. На поверку получалось что-то совсем противоположное ее мечтаниям. Упорное подстегивание людей ко всеобщему счастью дало не то чтобы убогий, а совершенно отвратительный результат. Блаватская узнала правду. В подготовке всемирной бойни было ее подспудное участие ее идейное благословение. Ей стало невыносимо страшно в своем правительском сне. Она бежала в отчаянии мимо просторных загонов, в которых находились, ожидая смерти, истощенные, сбившиеся в огромные толпы люди, мимо вырубленных садов и разрушенных церквей. Она бежала изо всех сил обратно в свое время. Она ныряла в мертвые воды Стикса, с единственной надеждой – избавиться навсегда от сострадания и любви к людям. В этой мысленистой, со свинцовым отцветом в воде забвения находились ответы на все вопросы ее многострадальной жизни. Личная жизнь не удалась Елене Петровне. С детских лет она была поражена силой страстной и высокой любви, к никому неизвестному индийцу в белых одеждах. Она часто думала о нем и представляла его то разряженным с восточной роскошью принцем, то скромным монахом. Образ учителя не зависел от силы ее воображения, как она себя убедила. Он присутствовал в ней изначально, был присущ только ей, как тембр голоса или как ярко синие с желтыми искорками глаза. Она приходила в неистовый священный гнев, когда кто-то пытался усомниться в его существовании или представлял мнимой его мудрость. Она разносила из страны в страну весть о своем учителе и его друзьях с такой настойчивостью, словно делилась со всем миром несказанной радостью, переполнявшей ее сердце. Из чувства сиротства и одиночества родилась ее первая и единственная любовь. В каком-то смысле это была любовь к самой себе, заброшенной взрослыми, взбалмошной девочке, которую домашние называли Лелей или Лоло, а чужие — Еленой. Блаватская любила уединение, и в то же время ее прельщала многолюдность, в которой она чувствовала и вела себя, как акула среди мелких рыбешек. Она постоянно пребывала в сметенном расположении духа И на одни и те же вещи, в зависимости от настроения и меняющихся привязанностей, смотрела по-разному. Минутное и иногда безотчетное побуждение заставляло ее поступать не так, как ей хотелось бы. И все же Елене Петровне, испытавшей измены и разочарования в людях, были чужды злоба, недоверчивость и мстительность. И ей зачастую приходилось прибегать к притворству и показной скромности – А как еще ей было защитить себя от низости и коварства ничтожных людей? В устных рассказах самой Блаватской вообще нет никаких упоминаний о первой поездке их семьи на Северный Кавказ, в Кисловодск, известный курорт того, как, впрочем, и нынешнего времени, где ее мать Елена Андреевна пыталась поправить свое здоровье. Сестра Блаватская с благодарностью описывает жизнь у бабушки и дедушки их гостеприимный дом в Саратове. Кроме них, в этом доме жили маминой сестры Надежда и Екатерина, которая вскоре вышла замуж за Юлия Витте. Вот что пишет Вера Петровна. «Теперь надо еще сказать, что бабушку мы всегда называли бабочкой. Почему, сама не знаю». Вероятно, объяснение этому прозванию находилось в том, что бабушка, очень умная ученая женщина, между прочими многими своими занятиями, любила собирать коллекции бабочек, знала все их названия и нас учила ловить их. Оба они, и бабушка, и дедушка, ничего не жалели, чтобы тешить и забавлять нас. У нас всегда было множество игрушек и кукол. Нас беспрестанно возили кататься, водили гулять, дарили нам книжки с картинками. Дом дедушки, который я ночью приняла за фонарь, был в самом деле большой дом с высокими лестницами и длинными коридорами. В нижнем этаже жил сам дедушка, и помещалась его канцелярия. В самом верхнем были спальни и бабушкины, и тетины, Екатерины Андреевны и Надежды Андреевны, и наши. В среднем же почти никто не спал. Там все были приемные комнаты, зала, гостиная, диванная, фортепианная. Важная деталь — в их длинной, невысокой детской не было другого света, кроме яркого огня в печи. Печь была широкая, русская, украшенная изразцами и с большой лежанкой. Распластавшись на этой печи, Лёля и Вера очень любили слушать сказки, которые им рассказывала крепостная няня, бабушка Настя. Так и представляешь комнату с таинственными, скачущими в такт пламени тенями на стенах и потолке. Небессмысленные случайные тени, а арабески, сложенные из загадочных, но имеющих объяснение фигур, и экзотических черно-белых цветов и листьев, которые непостоянны, недолговечны, и от которых невозможно оторвать взгляда, как и от горящих и неожиданно стреляющих в печном зеве поленьев. При этой игре света и тени вся комната наполняется колеблющимися лицами и фигурами, беспрестанно меняющимися и оттеняющими друг друга. В унисон этому слаженному хору огня и теней Звучит хрипловатый, устрашающий голос няни, бабушки Насти, воспитавшей два поколения Фадеевых и рассказывающей им, детям, сказку о злой ведьме и Иванушке. Крепостная женщина, бабушка Настя, в общении с Лёлей и Верой, исходила из гуманного педагогического принципа, что детей надо брать лаской и уговором, но ни в коем случае нельзя их воспитывать под затыльниками, пинками и шлепками. Огонь помаленьку догорает, и в его багровых отблесках комната кажется огромной. Наконец наступает обволакивающая темнота. Не видать ни сги, глаза пытаются нащупать в темноте лица и предметы, но темно-синяя стена мрака. Тогда зрение устремляется вовнутрь, а как только чуть-чуть разведнеется... Очертания неведомого мира проступают за слабой серой дымкой пасю стороннего. Так открываются духовные очи. Они, только они, способны различить и понять заветнейшие мысли, сокровенные тайны и глубокие чувствования. Елене Петровне было недостаточно реальной обыденной жизни – Потому-то своим буйным воображением она творила, противопоставляя скучному существованию жизнь иную, затаенную, таинственную и загадочную. И эта похоже ни на что жизнь уподоблялась ее снам, в которых часто возникали картины предыстории человечества. Иногда она слышала рев давным-давно исчезнувших с земной поверхности животных. Звездное небо над ее головой было незнакомым и неузнаваемым, так же как и шумы и шорохи таящей опасности ночи. Она, напуганная этими видениями, открывала глаза, прочувствованное и увиденное ею во время сна не исчезало без всякого следа, а частично обрывками оставалось в реальности просачивалась, как кровь, сквозь бинты здравого смысла и эмпирического опыта, которыми ее плотно обматывали, пеленали чуть ли не с самого рождения. Она искренне уверовала, что без этих знаков потустороннего, этих отцветов прошлого, ее собственная жизнь окажется неизжитой, будет провалом в несущемся куда-то пространстве». К тому же с детских лет она была подвержена необыкновенным галлюцинациям. Она умела, впадая в транс, в течение долгого времени видеть наяву то, что для большинства людей тут же растворяется в воздухе. Уже в Америке эта нервная болезнь окончательно определилась и диагностировалась как эпилептическая аура. Врачам известно, что заболевшие этой болезнью люди – Часто слышат какой-то невидимый голос и видят какие-то предметы. Этим заболеванием страдали как выдающиеся мужчины, так и женщины. Например, Елена Ивановна Рерих. Будем сострадательны к двум Еленам, понимая, что любой прорыв в запредельное почти всегда сопрягается с какой-то аномалией в психике человека. Сколько раз взрослые находили ее дрожащей и до смерти перепуганной в каком-нибудь углу просторного саратовского дома. Никто из них не мог себе представить, что она буквально за минуту до своего обнаружения видела перед собой что-то невообразимо жуткое и зловещее. К тому же она обладала фантазией неистощимой выдумщицы, и эта ее способность завираться до неприличия с годами развелась еще больше. Вера вспоминает сестру Лелю шалуньей, насмешницей и хохотушкой, чрезвычайно любопытной ко всему, что было непонятно и скрыто от ее внимательных и цепких глаз. Однажды, сразу после причастия, Леля неприятно поразила близких какой-то неуемной, бесшабашной веселостью. — А ты-то, Леля, большая девочка, только что от исповеди и громче всех хохочешь, не стыдно ли? — пыталась ее урезонить мама. Еще более странные вещи проявлялись во взаимоотношениях старшей сестры с младшими детьми. Свою вину она запросто могла переложить на другого, не из страха быть изобличенной в чем-то нехорошем, а исключительно ради куража, ради потехи и упрямства. Так, находясь на даче под Саратовом, она камнем, случайно играя, убила гусенка, который принадлежал живущей по соседству старожихе. И тут же свалило это бессмысленное убийство на младшую сестру. Лёля была нестандартным ребенком, самолюбивая и гордая. Она пыталась первенствовать всегда и во всем, чего бы ей это ни стоило. Максималистка, она искренне хотела, чтобы мир вокруг нее был совершенен. Гадкая птица ворона, я ее не люблю, сказала Лёля бабушке. Чем же она гадкая? Некрасивая, неуклюжая, черная и толстая. А как захочет запеть, так противно каркает. — Чем же она виновата, что ее бог такое сотворил? — сказала бабушка. — Значит, ты всех некрасивых не любишь? — Вот и я тоже толстая, неуклюжая и петь не умею. — Так ты и меня за это не будешь любить? — Ну вот еще бабочка, что вы такое говорите? — сконфуженно пробормотала Лёля вся покраснев. Ничего удивительного, что в семье ее не то чтобы недолюбливали, а держались с ней на стороже, ожидая какого-нибудь подвуха. У Блаватской с детства не прекращались конфликты со взрослыми. Она хотела поступать по-своему, они требовали от нее послушания. Взрослые ее раздражали. Екатерина Андреевна, ее тетя, на плечи которой легла забота о детях ее старшей сестры, одно время изрядно баловала Лёлю. Понимая, что ей многое позволяется, девочка совсем отбилась от рук. «Тетя Катя пыталась исправить огрехи своего воспитания, но было уже поздно. Другие в твои годы сами помогают родным в воспитании младших детей, а ты только усложняешь и отравляешь мне жизнь своим безрассудством», — укоряла ее тетя Катя. Однако на Лелю мало действовали подобные взывания к ее совести. Она злилась, когда кто-то пытался поставить ее на место. Ей представлялось, что ее свободе приходит конец, и она впадала в панику. В эти тягостные для нее минуты Леля обращалась за помощью к таинственному незнакомцу, может, ангелу-хранителю, которого она одна ощущала горячей, неискушенной душой и сердцем и о существовании которого никто вокруг нее до определенного времени не догадывался. Она любила его одного, так сильно и глубоко, как любят только идеал или неосуществимую мечту. С членами семьи у Лели возникали бесконечные конфликты, будто они общались на разных языках. Она часто выходила из себя, и горяча наговаривала невесть, что на любящих ее людей. Эта импульсивность характера передалась от матери. Для них обеих творческий мир был несравненно выше всего остального. Любая критика в ее адрес или обычное несогласие с ее взглядами воспринимались Блаватской с неслыханной обидой, вызывали негодование, иронию и сарказм в отношении тех, от кого эти замечания исходили. Вместе с тем, как вспоминает сестра Вера, Она была, в сущности, предобрая, а только своевольно и насмешлива до крайности. Мать и дочь жили по особым меркам. Думается, что в тайне они относили себя к аристократам Духа. Мать и дочь по-настоящему волновала одна мысль, которую они не решились бы произнести вслух. Найдут ли их произведения свое место в России будущего? Отец также боготворил и баловал свою любимицу, старшую дочь. Петр Алексеевич позволял ей делать, что вздумается, и девочка словно сорвалась с привязи, стала заносчивой и дерзкой. При неблагоприятном стечении обстоятельств такая вседозволенность обязательно принесла бы совсем горькие плоды, не будь бабушке Елены Палны которая старалась обуздать капризный и своенравный характер внучки. А бабушка Блаватская за свои выдающиеся качества пользовалась в Тефлисе прекрасной репутацией и уважением. «Невзирая на то, что сама ни у кого не бывала, весь город являлся к ней на поклон», — вспоминала о ней Мария Григорьевна Ермолова — у которой муж был губернатором в Тефлисе в сороковых годах XIX -го столетия. Труженица, она и детей своих приучила не бить баклуши, всех поставила на ноги. Сын Елены Палны Ростислав Андреевич Фадеев, впоследствии артиллерийский генерал, был видным деятелем в славянских землях и известным военным писателем 70-80-х годов XIX -го века. Образованный и остроумный, он неудержимо привлекал к себе людей. В дяде Ростиславе, да еще в сестре Вере, а в более поздние годы и в ее детях Елена Петровна очень нуждалась. Только они питали и поддерживали ее героическое и романтическое жизнелюбие. Ее любовь к миру, всеохватная и грандиозная, утверждалась большей частью в отстраненности от каких-либо личных привязанностей только родные составляли исключение. Для понимания психологии Елены Петровны и ее матери весьма существенен один момент. Их как бы одновременное пребывание в двух реальностях – художественной и повседневной, бытовой. Для матери такая двойственность положения обернулась трагедией. В повести «Идеал» Героиня видит выход из сложившейся ситуации в вере и приобщении к Богу. Я постигла наконец, что если женщина по злой прихоти Рока или по воле непостижимой для нас получает характер несходный с нравами господствующими в нашем свете, получает пламенное воображение и сердце жадное любви, то напрасно станет она искать вокруг себя взаимности или цели существования достойны себя. Ничто не наполнит пустоты ее бытия, и она истомится бесплодным старанием привязаться к чему-нибудь в этом мире. Неземные привязанности могут удовлетворить ее жажду. Ее любовью должен быть Спаситель, ее целью — Небеса. Для самой Блаватской этот путь заведомо тупиковый, она не уповает на милосердие Божие. Церковное христианство, как она позднее полагала, не способно более управлять человеческой совестью. Этот отход от церкви произошел, разумеется, не в детские и отроческие годы Елены Петровны, а значительно позднее, в годы ее странствий по миру. И все-таки зерна бунта против христианской веры появились тогда, в конце сороковых годов, и были порождены одной из малоприятных черт ее характера — своеволием. Вот почему Блаватская нередко позволяла себе кощунствовать, юродствовать и лукавить. По воспоминаниям сестры, Она еще с детства примеряла роль сокрушительницы привычных духовных устоев, используя для этого красноречивую откровенность. Вне христианства Блаватская жила авантюристически вольготно, а последние шестнадцать лет своей жизни всецело увлеклась конкретным делом, оформляла свои мистические прозрения в определенную организацию, в новую церковь «Теософическое общество». Поэтому не стоит, читая ее письма соотечественникам или работы, в которых есть упоминания о христианстве, выковыривать из них, как изюм из сдобной булки, христианские максимы. Не была Елена Петровна Блаватская христианкой. Как это не печально, уже с середины 60-х ее потянуло в мир совершенно других духовных ценностей.